Олив, Син, Мим Джин сидел под старым деревом на холме и вспоминал вчерашний день как сон. Он видел Тебриз как на ладони, как древний город купается в жарких лучах солнца. Слышал голоса людей и животных, которые даже не подозревали, что где-то на холме сидит одинокий Джин и грустно смотрит на них. Вчера он украл книгу у того самого шайтана, который сам готов был продать ему все. Джен не хотел ничего красть и не хотел никого обманывать. Так вышло само собой. «От себя не убежишь. У меня действительно две левые руки», — подумал дух пустыни. «Но можно ведь попробовать сбежать от врагов». Джин носил жиденькую седую бороду, хромал на обе ноги и плохо спал. Из-за постоянной бессонницы и воспаления у него были красные глаза и желтые руки. Он боялся собак и детей, ходил всегда по левой стороне улицы и никогда не доедал то, что у него было в тарелке, всегда оставляя кусочек. Я боюсь умереть от сытости, а не от голода, говорил он. Жители деревень и городов, в которые он приходил, сразу узнавали в нем духа пустыни и бросали в него камни кричали на него и поносили последними словами. Но никому из тех, кто бросал в него камни, чтобы отогнать, не приходила в голову мысль просто помолиться Богу, прочитать Истиазу. Только кошки не боялись его и позволяли гладить свои мягкие спины. С годами он научился притворяться, менять облик, становиться моложе или старше. Для этого он набирал в ладони немного песка и натирал им лицо, а потом смывал проточной водой. Так он менял лица, но никогда не менял ни своего имени, ни прозвища, ставшего потом его фамилией. За всю свою жизнь он никому не причинил зла, никого не обидел, не наслал болезней, ни в кого не вселился и не сделал меджуном. единственное, что он делал плохо, он крал. Джин воровал все, до чего мог дотянуться». Огрызки яблок монеты камни ложки женские туфли четкие орешки словом все то что ему не было нужно и что можно легко положить в карман как магнитом тянуло духа пустыни казалось у него две левые руки и обе очень ловкие тогда от него пахло сырой землей сухой пылью и сгнившими листьями однажды в ираке на пути в кербелу он остановился на ночлег в караван сарая. В том же караван-царае остановился ангел, шедший пешком в паломничество к могиле и мама. Случилось так, что когда ангел заснул, джин не сдержался и украл у него из сумки глиняную печать для молитвы. «Возьми ее себе», – услышал джин голос ангела. Оказалось, что тот только притворялся спящим. «Пожалуйста, не зови никого, я верну, я нечаянно, я не хотел красть»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 уже когда занялся рассвет и ангел вернулся с предрассветной молитвы, джин самостоятельно вывел на листе бумаги свое имя хасров и прозвище чешмеясорх что значит красноглазый Неожиданно он почувствовал в воздухе нежный сладкий аромат яблок меда и кураги. тогда джин впервые за долгое время улыбнулся. С тех пор как он научился читать и писать, многое изменилось. В какой бы город и ни пришел Джин, никто даже не догадывался, что перед ним дух пустыни. Все думали, что перед ними простой человек. Джин менял лица и спокойно ходил из города в город, пока не дошел до Атебриза. Тот самый ангел, который научил его писать, посоветовал ему найти здесь одного человека и учиться у него искусству почерка. Сейчас, сидя под деревом, он вспоминал ту ночь и того ангела, своего первого учителя. На воспалённых глазах пустынного духа снова выступили слезы. Он хотел навсегда покончить со своей прежней жизнью. Больше никогда у него не будет ни бороды, ни хромых ног, и, наконец-то, появится хоть одна правая рука вместо двух левых. Но навсегда останутся с ним его воспалённые красные глаза. Он решительно встал, снял с себя всю одежду, выдернул бороду, зачерпнул ладонью горсть песка и вытер им свое старое лицо. Затем он умылся, стер себя дурные мысли и нерешительность. Улыбнулся самому себе новым молодым лицом, надел новую одежду и пошел обратно в Тебриз, чтобы найти того самого человека, о котором говорил ангел.